Лена Хейди. Остров желаний. Глава 1. Шок. Эл Очнулась от того, что какой-то брюнец самым наглым образом похлопывал меня по щекам. — Мужчина, что вы делаете? — протестующе пробормотала я, с трудом приходя в себя. — Ой, где это я? Пальмы? Пляж? Море? Меня что, похитили? Я вся мокрая? Хотели утопить? — и не мужчина! — растерялся этот симпатичный тип, почесав длинным и гладким кончиком змеиного хвоста свою взлохмаченную макушку. — Я твой муж. — завопила я. — Змея! — Она тебя бабой назвала, — потрясенно отметил подошедший к нам длинноволосый блондинистый и остроухий эльф. — Чем ты перед ней провинился? От шока я даже орать перестала, просто вылупилась на это чудо природы во все глаза. Вспомнила вдруг, что моя подруга называла красивых мужиков секозными. Так вот, секозность этого типа неприлично зашкаливала. «Не знаю...» — у озадаченного змеюка дернулся глаз. «Или как там таких в женских романах называют? Нага?» ох мамочки, куда ж я попала-то?» Как оказалось, испытание моей нервной системы на прочность было в самом разгаре. «Ангел!» Потрясённо раскрыла я рот, увидев подошедшего к нам ещё одного красивого до невозможности брюнета. С белыми крылышками. «Ну, временами...» — скромно потупилось это совершенство. «Она наша жена, Джей. Прекрати уже её нервировать». «Да я даже не начинал...» — возмутился змей. «Ваша? Жена? Меня кто-то ударил под дых или так показалось?» «Нет, всему этому должно быть какое-то логическое объяснение. Ангел и змей...» «Ну, конечно, это же классика. Я умерла и попала в...» «Куда? В рай? Эдем?» «Да, скорее всего». Правда, наличие эльфа несколько не вписывалось в данную картину мира. А их заявление о том, что я их жена, это просто шутка такая. ступудово Ангел без чувства юмора все равно, что кукла с перьями. И змей без уронии, обычный шнурок... а эльф он вообще не настоящий игры разума. Только и всего. Мой воображаемый друг, о котором я грезила долгими одинокими ночами. Лаурелин Шадинель, представился мне этот мираж. Ой, я вряд ли такое выговорю. А коротко растерянно захлопала я глазами. Лин. Упомрачительно улыбнулся он, и показалось, что меня ослепило разом тысяча солнышек. Эль, «Ты в порядке?» — встревоженно спросил ангел, поднимая меня на ноги и заботливо отрехивая мое длинное шелковое платье от песка. «Интересно, во что они меня вырядили?» «Что-нибудь болит?» В его изумительных небесных очах светилось искреннее сочувствие. «Откуда ты знаешь мое имя?» — задала я глупый вопрос, не в силах оторвать взгляд от его невероятно красивого лица. «Осторожно, Элька, утонешь ведь в его глазах!» И никакой нак не откачает. Мы обязаны его знать, ты же наша жена. Ангел встревоженно переглянулся со змеем. Ты Кириэль Вайт, но сказала нам обращаться к тебе по-простому, Эль. Да? С подозрительностью покосилась я на него. Вообще-то я Эльвира Белова, и только родные и близкие называют меня Эль. Если я все же жива, и все это чья-то дурацкая шутка, то она явно затянулась. «Ладно, все, сдаюсь», — скинула я руки. «Где тут у вас скрытая камера?» «Потайная тюрьма», — напрягся ангел. «Кажется, на кто же?» Эльф с большим интересом за нами наблюдал. А я, наконец-то, поняла, куда попала В сон. Да, я сплю, и это все объясняет определенно. А то, что мне такие симпатяги с обнаженными торсами снятся, ну так это закономерно. С моим-то стажем воздержания. Правда, никогда бы не подумала, что в моих сексуальных грезах будут присутствовать змеи. И вообще, это сказочное место не может быть реальностью. В нем слишком много всего чересчур. Чересчур красивые мужики, слишком яркое солнце, фантастически острое зрение и тонкий нюх. Короче говоря, я в волшебном сновидении. Ладно, посмотрим, не превратится ли оно в кошмар. «Уже не терпится от нас избавиться?» — хмуро зыркнул на меня Наг. «Кажется, он меня недолюбливает». «Нет, ну что вы!» — встушевалась я. «Я другое имела в виду. И вообще, я вас совершенно не знаю. Говорите, я ваша жена?» Эта парочка синхронно кивнула. «А давайте оформим развод?» — робко предложила я. «Нет!» — в один голос воскликнули они и тут же рухнули передо мной на колени. точнее крылатый тип на колени, а Наг на то место, где они могли бы быть. «Пожалуйста, не отказывайся от нас», — взмолился ангел, а нак просто огорченно хлопал глазами. «Вы так сильно меня любите?» — ошарашенно посмотрела я на них. «Да», — твердо заявил нак «Нет», — тут же возразил ангел, но, поймав гневную молнию во взгляде змея, поспешно добавил. «Но полюбим непременно».